166. После себя оставляет человек в фильму своей жизни, в которые запечатлены все его движения, слова, мысли и действия. В эту фильм входит явление кармический, следствие, не зависящее от воли человека, те обстоятельства, в которые ставит его жизнь, не спрашивая его об этом. Человек должен их принять, и от него лишь зависит, как к ним отнестись, внутренне или внешне. Но есть ряд явлений, записанных человеком на фильму, от его воли зависящих и являющихся серией причин порождаемых. Они могут быть или могут не быть, как хочет того сам человек. Об этих действиях следует подумать. Можно представить себе фильм о протекшего дня, Как бы со стороны, так, как бы она была не своя, а чужая, и отметить в ней всё хорошее и плохое. Всё соответствующее принципу красоты и не соответствующее. Каждый день даёт свою ленту, нестираемую в пространстве. Есть ленты, которыми можно гордиться, стыдиться, которые можно радоваться или печалиться, разные ленты бывают. Горничиских условий следствий не избежать, но многое можно легко изменять в сфере вновь порождаемых действий или причин. Учитель видит фильм у жизни дневной и фильм у жизни ночной. Ученик сам должен понимать, чему радуется учитель или что его огорчает. Полезно фильм дня провести перед экраном сознания. Отметьте все за и против явления святой души. Отметку можно производить по трём направлениям: мыслей, слов, чувств и поступков. Идеал или цель перед глазами. Можно увидеть, насколько они удовлетворяют поставленному идеалу, к которому лежит путь. разобрать бесстрастно и нелицеприятно ошибки и попустительства, допущенные со стороны виднее. Именно со стороны надо взглянуть на фильм удел своих. Также не следует забывать, что какова бы ни была фильма, близость к владыке не может быть нарушаема течением внешних условий, каковы бы они ни были. Внешнее часто не зависит от человека. и потому может влиять, но внутреннее зависит, и легче удержать их на должном осознании иерарха. Но и это не всегда удаётся. Ибо сложна жизнь, и поле человеческого сознания представляет собою арену столкновения начал добра и зла, борющихся в самом человеке. И эту борьбу полезно на фильме отметить и подвести итоги дня. Хорошо также и фильму грядущего дня в мыслях наметить, укрепляя места незащищённые и утверждая желаемые качества. Над собой можно потрудиться. Результаты не замедлят, но судьбу свою лучше твёрдо взять в собственные руки и быть своим водителем её, чем полагаться на случайность внешних обстоятельств. С собою управляющий неуправляемый извне и людьми